Слово 4. Кристалл связи Честно говоря, я не знаю, насколько сильно Алина и Дрон успели сблизиться с цыганами. Но если судить по тому, что Роза говорит о смерти девушки ровным голосом, то не очень. И очевидно, гадалка даже не предполагает, что сидящий перед ней девель может переживать о судьбе какой-то девчонки. Когда? Выпалил я, удивив Розу своей резкостью. «Когда она умрет?» «Девель, я не могу сказать точно», — забормотала цыганка. В порыве чувств хотел уж было перекинуться через стол и нависнуть над женщиной, но в последний момент обуздал эмоции. «А как можешь?» — проговорил я. «Как именно ты видишь эти тени?» «Тень смерти была очень близко, буквально склонилась над ней. Еще не коснулась». «Может быть. Я не уверена, но думаю, что от 20 до 40 часов». «Вот как!» Услышав, что в запасе еще достаточно времени, я выдохнул и задумался. «У меня меньше суток, чтобы обменять меч на Андреаса. Делать этого я, разумеется, не собираюсь. Стало быть, завтра, после 12 похитители, как и обещали, начнут охоту на тех, кто связан со мной. Видимо, Алина и Дрон входят в их черный список. А что с Андреем?» Я нарушил давящее молчание, вновь обратившись к цыганке. «Над ним тоже тень смерти». С готовностью ответила она, но тут же добавила. «Только не просите, девель, сказать, когда он умрет. Его тень тусклее, но она все же близко. Большее мне недоступно. И это тоже вписывается в логику моих выводов. Неизвестным врагам нужен меч, а не геноцид моего окружения. Убивать всех сразу смысла нет. Делать это нужно размеренно, по одному, до тех пор, пока я не соглашусь отдать дракона». Так, предупрежден, значит вооружен, и решать проблемы нужно по мере их поступления. Вот два афоризма, прекрасно подходящих для текущей ситуации. На миг задумавшись, я задал вопрос Чуйке, улыбнулся, когда способность подтвердила правильность моих мыслей. Что ж, я знаю, как следует поступить, а пока нужно уже сделать наконец то, ради чего я сюда явился. За следующие три часа мы отсняли материалы на два полноценных выпуска. После тяжелого боя с Орком Паладином я определенно стал сильнее, и на восстановление после использования индивидуальной способности по максимуму стало уходить вдвое меньше времени. Как и раньше, во время съемок я с Янко сидел в фургоне, давая ценные указания. лине, кого из людей выбрать? Розе – что именно говорить клиенту? В перерывах пообщался с самим цыганом. Все это время он затравленно поглядывал на меня, как провинившийся пес на разъяренного хозяина. Так что мне не составило особого труда убедить цыганского посредника не пытаться давить на Розу и по необходимости выгораживать ее перед остальными в таборе. «Эта женщина подчиняется мне», — выпустив немного йоки, говорил я Янка. «И если я узнаю, что кто-то из вас словом или делом обидел ее, вы очень сильно пожалеете». На 200% уверен, что мои слова заселят цыгану глубоко в подкорку мозга, а страх передо мной всю жизнь будет разъедать сердце. Однако я понимал, что он лишь один из табора, и вполне вероятно, полностью убедить других не сможет. Поэтому добавил, если у твоих собратьев останутся ко мне вопросы, я с готовностью встречусь с ними лично. «На самом деле это неплохой вариант, что мне сможет противопоставить толпа неодаренных, а вот я уж точно смогу их убедить, наглядно продемонстрировав разницу в силе». Когда с работой было покончено, я подошел к друзьям. Они стояли метрах в десяти от фургона, а Роза, как мы с ней и договорились, осталась чуть поодаль, в тени пушистого клена. «Ребят, у вас ко мне много вопросов, а у меня к вам одно, но шикарное предложение». Улыбнулся я о линии дрону. «Ну-ка, какое это?» — оживился Андрей. «Андрей, я знаю, что ты копишь на машину, да и гнездышко ваше надо обустроить, что требует затрат. Так вот, я краем уха услышал, что там, где я сейчас живу, требуются рабочие с очень хорошей оплатой и проживанием. Пусть я и демон, человеческие чувства мне не чужды. Не знаю, норма ли это для представителей моей расы, или все дело в том, что я всю жизнь прожил обычным человеком, но я не могу оставить своих друзей, зная, что их жизнь в опасности, тем более по моей вине». К сожалению, у меня недостаточно сил, чтобы оберегать их тайно. Кемира от меня не отлипнет, а кроме нее и Горланда из бойцов лично мне подчиняется только Коля. Но что в случае нападения врагов сможет сделать обычный знающий, даже если будет сутки напролет дежурить возле дома Алины и Дрона? Так что единственный способ их защитить — притащить на базу. А вот тут самое интересное. Как без упоминания об одаренных, магии, моей истинной сущности и уличной войны с неизвестным противником объяснить ребятам, что их завтра могут убить? Продумывал я и другой вариант — рассказать все в лоб. «И что, что в полку знающих прибавится? Вот только не факт, что они мне сразу поверят. А если и поверят, нет гарантий что, получив новые знания о мироздании, они смогут сохранить рассудок и не начнут творить глупости». Мелькали в моей голове и другие варианты. Но, к счастью, у меня имеется прекрасный способ отмести лишнее и выбрать правильное, что я в итоге и сделал. «Ты хочешь нам предложить еще работу?» — удивленно переспросила Алина. «Да». «Постой, ты живешь сейчас не дома?» — сообразил дрон. «На базе у своих друзей-партнеров. Вот там и нужны работники. Точнее, разнорабочие. Для тебя предполагается физическая мужская работа», — ткнул пальцем в Андрея. «Для тебя, Алин, помощь на кухне и так по... по всяким женским делам. Ничего сложного. На самом деле, до конца я так и не успел придумать, чем именно их можно будет занять на базе. Надеюсь, тетя Марина сможет загрузить работой две лишние пары рук». «Соглашайтесь, чего теряетесь?» — улыбнулся я. «Все равно же на каникулах». «А как же съемки?» — удивленно спросила Алина. «А что съемки? Туда-обратно на машине будете ездить?» «А с оплатой-то что?» — деловито поинтересовался Андрей. «Хм...» — на секунду задумался я. «Пять тысяч в день каждому, плюс бесплатная кормежка, вас устроит?» Дрон округлил глаза, а девушка пожевала губу. «Ну, не знаю...» — протянула она. Как-то это все неожиданно и странно. То ты пропадаешь где-то, то говоришь, что у тебя проблемы, а потом предлагаешь пожить на базе. Блин, разговор начал сворачивать в опасные дебри. Выдохнув, я заглянул в глаза Алине и спокойно произнес. «Думаешь, я могу навредить тебе и дрону?» Она отшатнулась и смущенно мотнула головой. «Нет, что ты!» — залепетала наша ведущая. «Прости! Ничего страшного! Так вы согласны или нет?» Добродушно улыбнулся я. «Согласны», — кивнул Андрей всем своим видом, демонстрируя серьезность намерений. Глядя на это, Станиславский бы сказал «не верю». «Но помни», — дрон назидательно поднял палец, — «ты обещал рассказать нам, что вообще вокруг тебя творится. Мы же не слепые, ядрен батон». «Помню», — тихо ответил я и бодро добавил. «Ну а раз все решили, пойдемте к машине». «Стоп, а как мы поедем-то?» — неожиданно всплеснула руками Алина. «Ни вещей, ни зубной щетки, ничего с собой нет. Нам нужно вернуться домой и собраться. Сколько дней, говоришь, мы будем работать?» «Пока не знаю», — признался я. «Тем более», — воскликнула девушка. Недолго думая, прошел с ребятами до пассата и в двух словах объяснил Коле его задачу на ближайшие несколько часов. «Пусть мои друзья катаются с ним. Мне так спокойнее, нежели отпускать эту парочку на автобусе». К тому же есть слабая надежда, что если у дверей дома будет ждать малознакомый человек, Алина станет чувствовать себя неуютно, и она быстрее соберет свои пожитки. Заказав такси, в компании с и вернулся обратно. Роза послушно ждала меня на прежнем месте. «Ну?» — с нетерпением проговорил я, обращаясь к цыганке. «Помогло?» «Да, девель. Тень смерти у девочки стала тусклее». Я облегченно вздохнул и, улыбнувшись, произнес. Всегда знал, что мы сами вправе выбирать свое будущее. Но тень все еще близка, спустила меня на землю Роза с интересом и одновременно с опаской поглядывая на волшебницу. Ну еще бы, сдается мне, первый раз цыганка стоит рядом с учителем. Правда, судя по выражению лица Розы, объемы тени силы Кимиры, хоть и выдающиеся, но не такие страшные, как суть моей тени силы. «Ничего», — подобравшись, ответил я. «Пока мы боремся, все можно изменить». «Верно, девель», — цыганка позволила себе теплую улыбку. «Кстати, после предыдущего разговора с ней меня мучил еще один вопрос. «Что насчет тебя? Надеюсь, над тобой не висит тень смерти? Если да, могу тоже укрыть тебя и твою семью на своей базе». «Маловероятно, конечно, что неизвестный враг решит напасть на моих сотрудников. Это будет довольно бессмысленно с их стороны. Поэтому тащить всех, кого я знаю, на базу не собираюсь. Однако Роза — другое дело. Ее потенциал чрезвычайно важен для меня. Если есть хоть малейший шанс, что враг может выйти на цыганку, нужно этот шанс пресечь». «Благодарю, девель!» — гадалка вновь тепло улыбнулась. «Но ни мне, ни моим детям или мужу в ближайшее время ничего не угрожает». «Что ж, такой ответ меня вполне устраивает. Еще одно из моих слабых мест прикрыто. Тогда мы, пожалуй, пойдем». Мне пришла СМС, что такси прибыло. Повертев головой, я заметил нужную машину. «Постойте, девель!» Вдруг остановила меня Роза и быстро добавила. «Хочу, чтобы вы знали кое-что». Она поглядела на Кемиру, не решаясь говорить при посторонних. Уверенным кивком я попросил ее продолжить. «У этой девочки Алины есть еще одна тень». «Тень силы. Слабенькая, не пробудившаяся, но слегка необычная. То есть...» Я мгновенно весь обратился вслух. «Вроде все как у многих, как у других людей с даром, например, как у твоей спутницы», глазами указала на Накимиру. «Но есть небольшая часть с иной сутью. Светлая, добрая. Никогда такую не встречала». На несколько секунд я задумался, пытаясь переварить услышанное. — То есть ее тень силы неоднородная? — уточнил я. — Верно, девель. — А моя? — Ваша, — протянула женщина, нахмурившись. — У вас по-другому. Та часть вашей силы, что, как у всех, будто окутана другой силой, со страшной сутью, а у девочки — как будто вкрапление этой светлой сути, как будто отблески или... «Отголоски?» — предположил я. «Да, пожалуй», — кивнула она. Поблагодарив Розу и попрощавшись с ней, я вместе с Кемирой направился в такси. «Отголоски добрые и теплые энергии», — не выдержав заговорила по дороге волшебница. «На ум приходит только мана. Если я права, среди олининых предков были ангелы. Пробудить в ней дары и поднатаскать — получим неплохую поддержку. Мелкое исцеление и слабенькие барьеры положены по умолчанию». «А там, как девочка будет тренироваться и...» «Хватит!» — отрезал я, садясь в машину. «Я не хочу еще сильнее втягивать их в наш мир!» Волшебница-изучающая взглянула на меня и кивнула. Практически всю дорогу ехали молча. Я раз за разом прокручивал в голове разговор с цыганкой, думая, почему она не сказала мне об Алине раньше, и почему вдруг решилась сейчас. Из-за того, что я заявил, что могу увеличить ее силы, Получается, я прав, и Роза готова перешагнуть через воспитание и традиции ради обретения новых способностей? Хотя, если посмотреть с другой стороны, чем успешнее наше шоу, тем больше денег оно приносит. Так что рост ее сил сможет поднять и доход табора от святого Ильяриса. Эх, сложно с теми, чья мотивация до конца непонятна. «Одно радует. Реши я в дальнейшем создать с ней связь, ничего не получится, если потенциальный страж кривит душой и не верен потенциальному господину». «Кемира, а вообще часто встречаются одаренные?» Обратился я к телохранителю, когда до базы оставалось минут десять. «Зависит от мира», — с готовностью ответила женщина. «В немагическом мире, как ваша земля, редко. Зато тут чаще встречаются одаренные со спящим даром», — хмыкнула она. «Что ты имеешь в виду?» — не понял я. «Все просто». Обычно дар сам не пробуждается. Если одаренный всю жизнь проживет там, где никто не пользуется праной, он может до самой смерти оставаться обычным, ничего не подозревающим человеком. «Да уж», — я почесал подбородок, — «люди сами не знают, какие возможности в них скрыты». «Точно! А ты сегодня просто в вселенской мудрости», — Волшебница расплылась в ехидной улыбке. Прибыв на базу, я первым делом попытался дозвониться до дяди Гены. Результат тот же, что и раньше. Обреченно покачав головой, нашел тетю Марину и забрал у нее письмо от похитителей. «Так и не смог связаться с крокомотом? спросила она. Женщина явно тревожилась, с трудом скрывая свое состояние от остальных. «Нет», — предельно спокойно ответил я, — «но не переживайте, у меня уже есть план, как поступить, а вам лучше отдохнуть и прийти в себя». Усмехнувшись, она покачала головой и по-матерински взлохматила мне волосы. «Мал ты еще старших утешать!» — убрав руку, посерьезнела и добавила. «Я никому не говорила о письме и говорить не стану. Я доверяю тебе. Надеюсь, мне не придется разочаровываться». «Будьте уверены», — улыбнулся я. «Кстати, у меня к вам просьба». «Внимательно слушаю», — не скрывая любопытства, произнесла она. «Я пригласил на базу пожить двоих своих друзей. Пару. Сказал, что тут нужны работники с проживанием. Вы сможете придумать для них задание?» Тетя Марина прекрасно поняла мои мотивы. «Новые работники? Как вовремя? Думаю, давно пора сделать ремонт. Часть помещений простаивает без дела. Попрошу подвести краску и штукатурку, а девочка, думаю, сможет помочь мне на кухне». А то последнее время столько дел, что кормить эти голодные рты мне просто некогда. Благо, адда сальбой появились. А теперь вот еще одна помощница будет». Похоже, моя внешняя уверенность помогла тете Марине хоть немного расслабиться. Вот и славно. Спросил, смогла ли она узнать что-нибудь интересное о гнезде Аиста, и получил отрицательный ответ. Выйдя из кабинета, снова достал из кармана кристалл связи, вложил в него прану и, обреченно выдохнув, убрал обелиск обратно. «Абонент недоступен». Заурчало в животе. Я внезапно понял, что проголодался. А еще сильно устал и хотел спать. Но при этом отчетливо понимал, что даже если лягу сейчас в самую мягкую постель на свете, уснуть не смогу. Слишком много осталось нерешенных вопросов. С одной стороны, нужно пытаться дозваниваться до дяди Гены. С другой — искать иные пути. Только какие? Кланяться в ножки Такедзу и просить его вместе со мной и Кимирой прогуляться до коттеджного поселка? Атаковать, поднять много шума, ибо, по словам волшебницы, без особых умений или артефактов, незаметно в нужный дом нам не проникнуть. А потом? Что бладинский, что кость по рангу были между ветераном и учителем. В итоге один мертв, другой пропал. Причем, как я понимаю, оба бились недолго. Значит, враг — минимум учитель. А может, даже кто и пострашнее. Далеко не факт, что мы сможем взять коттедж на храпом И даже если наше трио окажется сильнее врага, пока мы будем сражаться, те вполне могут прирезать Андреаса. Да уж, втроем пробиваться уж точно не вариант, и моя чуйка это лишь подтверждает. В идеале бы прокрасться внутрь и выкрасть оборотня, но ни я, ни Кемира на это не способны. А так Кэдзо... Я замер, как вкопанный в пяти шагах от двери столовой. Еще ночью, возвращаясь на базу, мы с Кимирой обсуждали возможность, точнее невозможность, тайного вторжения. Однако ни у меня, ни у волшебницы и мысли не возникло, что роль Шиноби может примерить кто-то, кроме нас, с ней. А ведь ответ так очевиден. Достаточно вспомнить, при каких именно обстоятельствах я познакомился с наставником. В маске Анонимуса и костюме ниндзя он незаметно для охраны залез в мою комнату и похитил меня. Резко развернувшись, я рванул к лестнице и, взлетев на второй этаж, остановился напротив двери комнаты Такэцу, взял себя в руки и постучал. «Ну что тебе, уволень услышал сонное бурчание, а через несколько секунд щелкнул замок, и дверь открылась. «Извини, что разбудил, у меня к тебе просьба», — спокойным тоном сообщил я. «Слушаю». Вампир даже не предложил войти в свое мрачное обиталище с заклеенными окнами. «Скажи», — осторожно начал я, — «ты ведь можешь незаметно проникнуть в коттедж врага и вызволить Андреаса?» «Могу», — равнодушно ответил он, глядя мне прямо в глаза ясным взглядом, будто он и не спал минуту назад. Внешне, стараясь выглядеть абсолютно спокойным, я напрягся. Не люблю, когда отвечают отрывисто, хоть сам иногда так поступаю. В подобных случаях сложнее выстраивать диалог. «А ты сделаешь это?» Спросил в лоб, решив не ходить вокруг да около. «Нет!» — мотнул головой вампир. не намека на улыбку. Обычно была гуристой, так Эдзо смотрит на меня строго и холодно. «А если я заплачу тебе?» — предложил я. «Сколько ты хочешь за свои услуги?» Перестав строить из себя буку, он весело хмыкнул. «Уволень! Я, конечно, бывает и подрабатываю наемником, но контракт с тобой меня совершенно не интересует, как и все твои делишки». Я обещал Кракомоту помочь тебе сохранить голову на плечах, но подтирать тебе зад салфеткой я не подписывался. Давай как-нибудь сам». Замолчав, он хлопнул дверью перед самым моим носом. Да уж, видимо, как раз ожидая именно такой реакции, мой мозг раньше и не предлагал обратиться к вампиру за помощью. Устало вздохнув, я поплелся на кухню, по дороге снова пытаясь дозвониться до дяди Гены. Внезапно кристалл засиял алым, а в голове зазвучал знакомый бас. «На связи!» Удивленно замерев, я на автомате огляделся, но быстро сообразил, что к чему, и мысленно ответил. «Привет! Долго же ты трубку не брал!» «Стоять посреди коридора не самая лучшая затея, поэтому я быстро зашагал в свою комнату». «Дела были!» — я снова услышал в своих мыслях голос дяди Гены. «Ты оставил этот кристалл на самый крайний случай, и когда он наступил, не спешил отвечать, потому что у тебя есть дела поважнее?» — удивился я. Хех, не на самый крайний усмехнулся мой ментальный собеседник а всего лишь на случай когда кости гоблин выйдут из строя а тебе потребуется моя помощь ты знаешь что с ними случилось закрыв дверь своей комнаты и не выпуская из рук кристалл я плюхнулся на кровать разумеется один использовав доспех огня и кольцо усиления отхватил от берсерка учителя второй получил от оборотня наставника огненного мага «Значит, у врагов есть боец такого высокого ранга», — пробормотал я себе под нос. «А что с самим костью? Он ведь жив?» «Жив. Куда он денется?» В самый последний момент ухватился за своего Минотавра и отозвал его. В итоге оказался в склепе с рогатым трупом. А так как сам он между мирами перемещаться не умеет, пришлось мне самому за ним выдвигаться. «А почему обратно на землю его не отправил?» «А зачем вам еще один бесполезный подранок?» Вопросом на вопрос ответил дядя Гена. «Валяется у меня в особняке. Как еще в склепе рассказал, что к чему и вырубился, так до сих пор прийти в себя не может. Короче, Илья, не переживай о нем. А у тебя есть куда более важные проблемы, верно?» «Да». «Отлично». «Отлично? Он действительно считает, что это отлично?» «Выкладывай со всеми подробностями». В течение следующих 15 минут я пересказал ему, что случилось со мной с того момента, как сегодня ночью меня разбудил звонок Адды и до настоящего времени. «Ну что ж, все понятно», — хмыкнул дядя Гена, как только я закончил. «Я ожидаемо». «Почему это ожидаемо?» — не понял я. «Потому что я преподнес тебе поистине легендарный подарок. Многие бы хотели владеть твоим мечом и делали бы это гораздо эффективнее тебя. Значит, пользуясь им, я привлекаю к себе излишнее внимание». Подвел итог я, поняв, что, видимо, паладины, орк и эльф успели растрепать всем подряд о том, что я призывал дракона. «Верно, но скрываться уже поздно», — поспешно заявил дядя Гена. «Я и не собираюсь». Мне показалось, что пустить тихо, но он облегченно выдохнул. «Вопрос в том, как нам вызволить оборотня». «Так это вообще не вопрос», — хохотнул дядя Гена. «Иди в одиночку и выкради его, а потом, если уговоришь Такэдзо, можешь вместе с ним, Кемирой и этим, которого вы приковали при поддержке целительниц, его сестры и матери, разнести к ангелам весь поселок». «Гениально!» — проворчал я. «Только как мне туда проникнуть?» «О, об этом не беспокойся. Твой кристалл связан с моим хранилищем. Сейчас попрошу, и тебе вышлют браслет мертвеца. Он полностью скроет твой энергетический фон, будто ты мертв, и колпак скрытности, позволяющий передвигаться бесшумно и незаметно, если не попадать под камеры. С таким комплектом залезть в коттедж будет проще пареной репы». «А как я найду там оборотня?» — резонно спросил я. «Даже если стану полностью невидимым, мне придется прочесать весь дом». «А кто говорил, что будет легко?» — усмехнулся дядя Гена. «Понятно», — кивнул я, задумавшись, какой вопрос задать следующим. У меня скопилась целая прорва вопросов, но когда выдалась возможность их озвучить, в голове все смешалось. Вроде многое хочется спросить, однако... «Ладно, на этом, думаю, пришла пора прощаться. У тебя впереди куча дел», — неожиданно произнес дядя Гена. «Стой, я... Есть еще что-то нетерпящее отлагательств?» — строго спросил он. «Да», — быстро сказал я, — «мне нужно знать, смогу ли я создавать новых стражей». «Хм...» — в этом его хмыке я явственно услышал одобрение. «Хороший вопрос. Свяжись со мной, как разберешься с вампирами и оборотнями. Обсудим. Все? Что ж, похоже, он сейчас действительно не собирается мне больше ничего рассказывать. Все из-за этого странного метода обучения? Или же дело в чем-то другом?» «Последний вопрос», — усмехнувшись, проговорил я. «Как там мама?» — дядя Гена усмехнулся в ответ. «Скучает и передает тебе привет», — совершенно искренне сказал он. Кристалл связи погас, и Генрей Кракомот расслабленно откинулся на широкую спинку кресла. В закрытую дверь его кабинета постучали, уже не в первый раз за последние несколько секунд. «Господин, гости ждут!» — донесся из-за двери голос Дворецкого. «Иду», — ответил артефактор, поднимаясь с места. Повернув голову, он посмотрел на женщину, чем-то напоминавшую земную Мерлин Монро, но в сотню раз превосходившую по красоте любовницу Кеннеди. Поджав под себя ноги, та сидела на кожаном диване и улыбалась. «Все слышала?» — хмыкнул Генри. «Ага», — кивнула она. «Спасибо, что подключил к вашей беседе. Рада, что с ним все в порядке, и что он беспокоится обо мне». «В порядке?» — хохотнул крокомот. «А это его возня с вампирами тебя не пугает?» Женщина нахмурилась, а потом махнула рукой. Пустой, Ген, вам, мужчинам, только на пользу преодолевать мелкие трудности». «И что, ты даже не волнуешься? И не хочешь повидаться с сыном?» «Ген», — укоризненно покачала головой его собеседница, — «ты же прекрасно знаешь, что волнуюсь. Сильно волнуюсь, но не собираюсь носиться по твоему особняку, как полоумная курица, требуя вернуть меня обратно. Ну, предположим, окажусь я на земле». Что дальше? Своим присутствием буду только отвлекать его. Он же начнет беспокоиться, что я тоже могу попасть под удар. Ах!» Всплеснув руками, женщина выдохнула и покачала головой. «Ладно, ладно, я все понял», — примирительно проговорил Генри. «Не ворчи, посиди пока вон книжки почитай. Я спущусь в гостиную, побеседую с господином Эрлионом и его спутником». От взгляда Кракомота не скрылось, насколько сильно скривилось лицо женщины при упоминании деда ее сына. В гостиной, расположившись в мягких креслах и так и не притронувшись к стоящим перед ними угощениям, гости напряженно ожидали хозяина особняка. «Рад вас видеть, господа!» — поздоровался Генри. «Прошу прощения за ожидание». Он подошел к столику как раз в тот момент, когда двое мужчин поднялись на ноги. Господин Михаил пожал руку высокому светлоликому человеку в белоснежном костюме. «Господин Зэри!» Сжал ладонь Эрлиону, обратившись к тому же по фамилии. «Генрей, прошу тебя!» Усевшись обратно в кресло, глава клана зери погладил бороду и улыбнулся. «Давай чуть менее официально». «Верно, господин Абалим?» «Да, пожалуй, так будет удобнее». Хмуро кивнул четвертый брат главы ангельского клана Михаил. Поочередно посмотрев на него и на Эрлиона, кракомот кивнул, прокручивая в голове события сегодняшнего дня. Второй раз за последние 9 часов он встречается с тем, кто когда-то давно дал ему герб, превратив из простолюдина в аристократа. То, что сказал за обедом Эрлеон Зерий, поразило Генрея, но в то же время пролило свет на странные вещи, происходящие в оси в последнее время. Сколько бы артефактор не искал ответы на терзающие его вопросы, собрать удалось сущие крупицы. А теперь сам гроссмейстер Великой Инквизиции сидит перед ним и просит об услуге. «Господин Генри», — обратился к нему по имени Архангел Абалим Михаил, — «вы ведь уже в курсе, почему я искал с вами встречи». «Да», — кивнул Кракомот, — «господин Эрлион мне многое рассказал и озвучил ваше предложение. Но прежде чем приступить к обсуждению, я хотел бы прояснить некоторые моменты». «Это так важно?» — нахмурился Гроссмейстер. «Естественно», — спокойно ответил Генри. «Хорошо, слушаю». Не стал больше спорить Абалим. «Прежде всего, как так вышло, что за последние пару месяцев разграблено несколько ваших храмов, убито три осевых аристократа одного возраста, а оплот безопасности и всеобщего спокойствия Орден Великой Инквизиции никак не может отыскать преступников? Убийства явно ритуальные. Ангел, демон, бог — все только что достигшие совершеннолетия. А с храмами-то к вам и вовсе в лицо плюнули. Генри, прекрати!» Изумленно округлил глаза глава клана Зэри. «Все в порядке, господин Орлеон», — поспешил успокоить того архангел и снова повернулся к Кракомоту. «Вы задаете не самые приятные вопросы, господин Генри, и прекрасно понимаете это. Так зачем?» Хозяин особняка смотрел на гроссмейстера с нескрываемым интересом. Такая реакция вполне устраивала артефактора. Абалим осознает, что в его ордене далеко не все такое же белоснежное, как плащи паладинов или его костюм-тройка. Однако произнести это вслух настолько влиятельная фигура попусту не может. «Что ж», — усмехнулся крокомод — «я всего лишь надеюсь, что теперь расследование пойдет с новой силой». «О, будьте уверены», — хищно оскалился ангел. Кракомот не сомневался в искренности слов своего собеседника. «Пусть орден Великой Инквизиции огромен, пусть за всем одному гроссмейстеру не уследить, пусть слишком много себе позволяют его заместители, грант магистры теперь все будет иначе». События последних ночей открыли глаза Архангелу. Позапрошлой ночью в своем замке был обезглавлен младший брат главы демонического клана Ахриман а этой — наследник клана Одинсон, молодой бог Арна, чья голова также бесследно исчезла, оставив тело истекать кровью на широкой кровати. Что связывает этих двоих, кроме причастности к высшей осевой аристократии? То, что оба клана любят хвалиться своей легендарной родословной. Предком первых был владыка демонов, а вторых — отец богов. В связи с этим стоит обязательно учитывать, что род Михаила берет свое начало от повелителя ангелов. «Я верю вам». — кивнул Генри. — И уже сейчас могу поделиться информацией, которая, как мне кажется, может помочь в вашем расследовании. Буду очень признателен, — кивнул носитель крови повелителя ангелов. Месяц с небольшим тому назад на одного бастарда рода демонов напали представители Черной Инквизиции, как раз в день его 21-летия. Они пытались устроить ритуальное жертвоприношение, но парню удалось сбежать. Чуть позже Черные Инквизиторы снова напали на него, и на сей раз бастарду удалось отбиться. Потом нападения прекратились, однако ввиду последних событий в Оси все это может быть связано. Светлоликий ангел посмурнел и подпер лоб ладонью. Кракомот не стал его торопить, дав собеседнику время подумать. Молчал и Эрлион, переводя хмурый взгляд с одного на другого. «Когда черные инквизиторы в последний раз нападали на вашего бастарда?» Наконец спросил архангел. 11 12 дней назад по руарк порку. «Хм, 10 руарк Руаркпоркских суток назад нашли изувеченное тело бастарда Геркуса Зевса». — мрачно проговорил Гроссмейстер. — Видимо, в вашем бастарде отпала надобность. Он гневно сжал кулаки, и прекрасный ангельский лик исказила яростная гримаса. — Вот, значит, как! — прошепел он. «Элигор — Элигор! Будто по щелчку Абалим успокоился и закинул ногу на ногу. — Даже если и так, у нас мало доказательств. Слов одного бастарда будет мало, чтобы оправдать перед большим советом вмешательство в дела братского ордена. А моих слов! — нахмурился Кракомод. — Я лично хм, опрашивал парочку специалистов на земле, в результате признавшихся мне, что они члены Черной Инквизиции. Правда, для чего им нужен был бастард, они, естественно, не знали. — Что ж, слово «осевого аристократа» стоит дороже, но... Архангел замолчал, уставившись в окно, за которым сияла огромная луна затем скривился и покачал головой. «Я все равно не смогу убедить Большой Совет начать открытое расследование против Братского Ордена. Не сейчас». Кракомот не сводил внимательных глаз с лица гроссмейстера. Генри понимал, что ангел говорит правду. У главы Великой Инквизиции нет абсолютной власти. А сейчас, когда в Ордене явно завелись крысы, действовать оболиму будет вдвойне сложнее. «Послушайте, господин Орлеон». Хозяин особняка обратился к своему старому другу. «А почему бы вам не озвучить наши подозрения на Ариапаге?» С ударением на слово «наше» произнес он. «Да, я могу», — кивнул глава клана Зерий. «Но сам знаешь, ареапаг собирается раз в два месяца. Следующий будет через три недели». «Созовите экстренный», — воодушевленно предложил Архангел. «Для этого нужно три голоса», — напомнил Эрлион. «Ничего страшного», — заявил Абалим. Тю Родинсон и Зар Ахриман после случившегося вас точно поддержат. Я же выступлю перед Большим Советом своего Ордена». На миг Генри почувствовал неладное. Конечно, артефактор радовался тому, что дело сдвинулось с мертвой точки, что те, кто охотился на Илью, больше не смогут творить все, что им взбредет в голову. Однако теперь не факт, что Абалим Михаил вернется к своей изначальной просьбе, к тому, ради чего он искал встречи с Кракомотом. Но Ариапак всего лишь совещательный орган, нарушил тишину Архангел, а хозяину особняка стоило огромных усилий, чтобы сдержать вздох облегчения. Все-таки Гроссмейстер не передумает, а значит ситуация сложилась самым лучшим образом. Главы сильнейших кланов примут решение, но не уверен, что Вечный Король поддержит его. Давным-давно, когда Генри впервые узнал о босевых законах и о власти в Оси, он оказался в полнейшем замешательстве. Власть абсолютна, но в то же время ее нет Есть тот, кто все решает, тот, в кого верят Но в то же время его никто и никогда не видел Однако любой житель вечного города Руарк-Порка может наблюдать волю его Каждый его приказ высвечивается огромными буквами в воздухе над площадью перед королевским дворцом И каждый, кто посмеет ослушаться, будет жестоко наказан Но его приказы редки Могут появляться раз в год, в два, в десять. Обычно он лишь назначает владетелей или направляет кланы на рубежи оси сражаться с вторженцами из других осей. Но может велеть и другое. Например, в свое время именно он приказал уничтожить Орден Праведности. Он дает много прав кланам, и поэтому сильнейшие из них стараются договариваться между собой на Ариапаге. Во время таких собраний решаются вопросы войны и мира между кланами. Создаются альянсы, устанавливаются новые торговые связи Однажды принятое на Ариапаге решение высветилось на Королевской площади Вечный король услышал его и своим словом возвел в абсолют Этим жестом он еще сильнее поднял авторитет ареопага И что с такого, что подобных жестов после было всего два? Итого три за тысячи лет. Именно Вечный Король легитимизировал и Орден Великой Инквизиции, дав им свод осевых законов и назвав сборище фанатиков хранителями баланса внутри оси. Со временем, конечно, Орден разросся, извратился, породил Серую Инквизицию и Черную Инквизицию, но Вечный Король от него не отрекся. Все это каракомот вспомнил лишь по одной простой причине. Он прекрасно понимал, для того, чтобы потревожить такого зверя, как Орден Черной Инквизиции, нужны железные аргументы. В идеале — приказ Вечного Короля, однако надеяться, что он подтвердит решение будущего экстренного Ариапага — глупо. Второй вариант — Большой Совет поддержит своего Гроссмейстера, что в текущих реалиях тоже невозможно. Генри вновь взглянул на Абалима. Архангел излучал неподдельную решимость. Почему? Настолько сильно хочет восстановить справедливость и наказать виновных? Или отомстить за наследника клана Одинсон? Говорят, глава Великой Инквизиции давно дружит с его отцом Тюром. Или боится за свою шкуру? Ведь по логике вещей, следующим вполне может быть он, потомок одного из трех вождей. Все это, как казалось, кракомоту правда. По всем пунктам он прав. Однако главным мотиватором Абалима Михаила, скорее всего, была любимая племянница. Как и ее братья, отец или дядя, она тоже несла в себе кровь повелителя ангелов. А значит, тоже могла стать следующей жертвой. Из того, что Кракомот знал о гроссмейстере Великой Инквизиции, он мог сделать твердый вывод. За эту девушку архангел порвет кого угодно. Пусть она и не его дочь, но... «Хм, примерно то же самое артефактор испытывал к Илье. И зная все это, сейчас можно неплохо поживиться». «Далеко не факт», — после долгого молчания подтвердил Эрлион. «Поэтому вернемся к нашему первоначальному вопросу», — быстро сказал Балим, впившись взглядом в кракомота. «От лица Ордена Великой Инквизиции я предлагаю вам 200 тысяч Руаркпоргских золотых монет, если вы поможете нам отыскать око истины. Вы ведь не станете отрицать, что знаете, где оно спрятано. Точного места я не знаю. Сейчас не знаю», — поправил себя Генри. «Лишь приблизительное. Но, оказавшись там, смогу отыскать нужный вам артефакт». «Вы согласны?» — нарочито спокойным голосом спросил Архангел. «За 200 тысяч нет». — покачал головой Кракомод. — Хм, как я понимаю, вас не устраивает цена? Странно, некоторые рода столько за год не зарабатывают, а вы получите всего лишь за несколько дней. Ну а вы получите уникальный артефакт, способный приоткрывать тайны истории, — улыбнулся Генри. — Благодаря ему вы узнаете, кто убивает осевых аристократов, кто устраивает жертвоприношения и грабит ваши храмы. Ответы, данные оком, непогрешимы, их вполне хватит, чтобы вывести черную инквизицию на чистую воду и натравить на них всех желающих отомстить. Но все это мелочи по сравнению с тем, что такой артефакт останется в руках вашего ордена и после расследования текущих преступлений». Архангел поморщился и покачал головой. «Из ваших уст это звучит так, будто моей целью является именно око. Простите, если вас обидел» улыбнулся Генри. «Ничего такого я не имел в виду». «Я верю», — кивнул гроссмейстер и сухо проговорил. «Так какова ваша цена?» 500 тысяч золотых. Одно всепрощение про запас, которое я смогу передать кому пожелаю, и герб для моего знакомого бастарта». Услышав последнее требование Кракомота, Эрлион на секунду скривился, что не скрылось от внимательных глаз артефактора. Усмехнувшись про себя, Генри вновь перевел взгляд на Архангела. Хозяин особняка осознавал, что просит немало, и вряд ли гроссмейстер ответит сегодня. Скорее всего, возьмет паузу и... Внезапно почувствовав колыхание праны, Генри потерял мысль. «Прошу извинить меня». Абалим достал из внутреннего кармана пиджака кристалл связи и, вложив в него немного своей праны, ответил на вызов. Естественно, Архангел сидел молча, разговаривая со звонившим мысленно при этом совершенно не скрывал эмоции. Кракомод и Эрлион напряженно смотрели на лицо гроссмейстера с каждой секундой становящиеся мрачнее тучи. Спустя несколько томительных минут он спрятал кристалл обратно, оставаясь в полнейшем безмолвии. — Что-то случилось, господин Абалим? — учтиво поинтересовался Кракомод. — Да, — сдавленно прохрипел Архангел. — Мне только что доложили о еще двух обезглавленных, дочери Тагаса Гавриила и младшим брате Ладимира Перуна. «Итого по одному наследнику каждого из трех вождей, плюс второй наследник отца богов», — задумчиво протянул Эрлион. «До десяти нет четных жертвенных чисел», — быстро сообразил Кракомод. «Они начали второй круг жертв. Закончив, получат шесть. Ни туда, ни сюда. Значит, будет минимум девять. Думаю, по три наследника от каждого из вождей». «Да» обреченно кивнул Гроссмейстер. В этот момент Генрею стало жаль Архангела, ведь теперь вероятность того, что под удар может попасть его племянница, удваивается. «Ввиду последних событий необходимость экстренного Ариапага в разы возросла», — проговорил Кракомот. «Маловероятно, но кто-то может не знать о происходящих убийствах. Всем, в чьих жилах течет кровь трех вождей, необходимо усилить охрану». «Возможно, даже Ордену Великой Инквизиции стоит этому поспособствовать». Он выразительно посмотрел на Аболима. «Верно», — согласился Архангел. «Я немедленно соберу Большой Совет, но это позже. А сейчас нужно закончить начатое. Господин Генри, я согласен с вашими условиями» хоть они, как мне кажется, и завышенные. Одному Ордену не покрыть такие расходы. Придется договариваться и с родами жертв. Каждый из них, уверен, жаждет отыскать убийц. Все прощения так и вовсе не проблема. Остается только герб. Сами понимаете, я не могу его выдать. Нужно обращаться к главам кланов и... Прошу прощения, что перебиваю. Устало выдохнув, произнес Эрлион. Но с этой проблемой, думаю, я смогу вам помочь. Сощурившись, он одарил Кракомота многозначительным взглядом.